Двадцать девятое. Сэм. Мне хочется схватить папу, встряхнуть его и закричать, чтобы он выслушал, но я будто онемела. Это игра. Мы желаем друг другу доброго утра, передаем тосты и вместе садимся в машину. По пути в Вестминстер папа планирует высадить меня у школы. Наверное, хочет убедиться, что я больше не совершу ошибок. Мы выезжаем из дома. «Вчера я забыл тебе сказать», — говорит папа. «Забыл или просто отвлекся, когда дочь притащил домой правительственный агент. Я узнал кое-что о матери твоей подруги Авы. Это целая история. Я внимательно жду продолжения». «Что там?» «И боюсь, не самое счастливое. В медицинских записях значится, что у нее была злокачественная опухоль. Она умирала. Вероятно, поэтому и уехала». Дыхание перехватило, у мамы Авы был рак, бедняжка Ава. Но как болезнь связана с отъездом? Все случилось в день расставаний, евры решали остаться или уехать, пока границы не закрыли. Но по новым правилам, все, кто оставался, обязаны были заново получить гражданство, а вместе с ним и все права и привилегии». Но до получения гражданства бесплатная медицинская помощь не полагалась. Думаю, в этом причина отъезда. Ава не знала, я уверена, почему родители скрыли это. Иногда родители скрывают от детей правду, чтобы защитить их. Он посмотрел на меня, будто хотел этим что-то сказать, но я не обратила внимания. Как рассказать Аве? Стоит ли вообще рассказывать? Для нее нет ничего хуже неизвестности, но нужна ли такая правда? Я смотрю в окно. Движение все замедляется и, наконец, останавливается. Впереди горит красный. По тротуарам на работу и учебу спешат люди, и, наблюдая за ними, я размышляю. Может, кто-то из них вчера тоже участвовал в протесте, и вдруг толпа заволновалась. Все взгляды обратились в одну сторону, лица наполнились ужасом. Люди с криками срываются с мест. Папа спрашивает водителя, что происходит, а я отчаянно пытаюсь разглядеть. Люди бросаются в рассыпную. Под ногами у них мелькают размытые красные буквы. Толпа рассеивается, и отчетливо проступает надпись. «Граффити — власть А2 навсегда». «Увези нас», — велит папа водителю. «Но как? Со всех сторон нас обступили машины. И тут мы ее видим». Толпа расступается перед девушкой. Она одета в школьную форму и широко улыбается, но поверх одежды накинуто вовсе не пальто, и я не верю собственным глазам. Провода, электроника это массивный пояс смертника. Она что-то сжимает в руке. Всем лечь приказывает голос, и секундой позже раздается выстрел, и я замечаю женщину полицейского, которая держит оружие. Девушка запрокидывает лицо. Алая, алая, как краска. А потом, потом вспышка, грохот, ярость.